Изучение языка – это практика в его иллюзиях. Гавачинский афоризм. Чео Панспики с замороженным эго задумчиво смотрел на солнце, садившееся в море за раскинувшимся перед ним лесом. «Это хорошо», – подумал он, – «что в нашем идеальном мире есть такое море и эта башня, построенная по распоряжению Млис, госпутствующая над всеми зданиями и башнями. С ее верхнего этажа открывался вид на отдаленную равнину и материковые горы». Прохладный ветер обдувал левую щеку Чео, шевелил его соломенно-желтые волосы. На нем были зеленые брюки и сетчатая рубашка тусклого золотисто-серого цвета. Одежда подчеркивала человекообразную внешность, и все же в некоторых местах на теле вздувались мышцы, которых не было у людей. Довольная улыбка тронула его губы, но глаза не улыбались. У него были глаза панспеки, фасеточные органы зрения, блестевшие в лучах заходящего солнца. Границы фасеток были нечеткими в результате операции. Этими глазами Чео смотрел на сознающих существ, которые, словно крошечные насекомые, копошились внизу, на улицах и мостах. Одновременно глаза позволяли Чео смотреть на небо и видеть стаи птиц и полосы бегущих от моря облаков, не говоря уже о самом море и балюстраде. «Скоро все это будет только нашим», — подумал он. Он взглянул на древний хронометр, подаренный ему млис. Грубая вещь, но верно показывала время приближавшегося захода солнца. Им придется отключиться от системы вживленных в мозг часов контролируемых табризиотами, так как того требовала ситуация. Этот грубый прибор показывал, что до следующего контакта осталось два часа. Управление с помощью сглаза точнее, но Чео не хотелось двигаться. Они не могут остановить нас, но кто знает наверняка. Он подумал о Макки. Как и Гентбюро обнаружил эту планету? И как, обнаружив, сумел сюда попасть? Сейчас Макки сидит в пляжном мячике Калибана, сидит как приманка. Да, это очевидно, как приманка. Зачем? Чео очень не нравились, захлестнувшие его противоречивые чувства и эмоции. Он и так нарушил основополагающий закон Панспеки. Он навсегда овладел своим клановым эго и обрек четверых товарищей на бессмысленное преозабание на глупую бессознательную смерть. Предавший идеалы Панспеки хирург вырезал ему орган, объединявший петрархию в пространстве Вселенной. Эта операция оставила неизгладимый рубец на лбу и в душа Чео, но он не мог даже вообразить, какими приятными будут последствия. Никто и ничто не сможет лишить его эго. Правда, ценой стало страшно одиночество. Смерть положит ему конец, но такова судьба всех живущих. Благодаря Млис, у него теперь есть убежище, где его не смогут достать никакие панспеки, если, конечно, но ничего, скоро на свете не останется ни одного панспеки. Скоро во вселенной вообще не останется никакой организованной сознающей жизни, кроме горстки сторонников Млис, которых она привела сюда, в свой Ноев ковчег, с его бурами и черномазами. На балкон торопливо вышла Эбнис и стала за спиной Чео. Уши Чео, как его глаза, обладали сверхъестественной чувствительностью. Он прочитал эмоции Млис по звуку ее шагов. Скука, беспокойство, страх. Чео обернулся. Он сразу понял, что она побывала у мастеров красоты. Рыжие волосы пышным венцом обрамляли милое личико. Чео почему-то вспомнил, что Маки тоже был рыжим. Млис с размаху плюхнулась в собакокресло и вытянула ноги. «Что ты так суетишься?» – спросил он. «Ох эти мастера!» — воскликнула Млис. «Они хотят домой!» «Так отправь их. «Но где я найду других?» «Это и есть твоя проблема!» «Ты смеешься надо мной, Чео! Не надо этого делать!» «Так скажи им, что они не могут отправиться домой!» «Я сказала!» «Ты объяснила им, почему это невозможно?» «Конечно нет!» «Как?» «Но ты же сказал об этом Фурунео!» «Я хорошо усвоила урок! Где мои юристы?» «Они уже улетели!» «Но мне надо обсудить с ними многое другое!» «Это не может подождать!» Ты же сам знаешь, что у нас есть и другие неотложные дела. Почему ты позволил юристам уйти?» «Тебе совершенно незачем знать, что у них на уме». «Да, во всем виноват Калибан», — сказала она. «Это наша легенда, которую никто не может опровергнуть. Какие еще проблемы хотели обсудить юристы?» Млис выброси все это из головы. «Чего?» Глаза панспеки угрожающе сверкнули. «Что ж, как знаешь, они получили запрос от Бюссаба. Те требуют от Калибана голову Фуронео». «Его?» — Млис побледневосеклась. «Но как они узнали, что мы...» Это был совершенно очевидный шаг в данной ситуации. «Что ты им сказал?» – прошепила она, бравя Чео негодующим взглядом. Я сказал, что Калибан захлопнул Люк Перескока в тот момент, когда Фурунео засунул в него голову по своей собственной воле. «Но «Ну, юристы знают, что мы обладаем монопольным правом на этот эсглаз», – произнесла она окрепшим голосом. «Будь они прокляты». «Ах!» – язвительно протянул Чео. «Но Фенни Мэй пропускает через Люк и Маки его дружков». И уже одно это говорит, что наша монополия не стоит ломаного гроша. Но ведь я уже это говорил, разве нет? Это позволяет нам прибегнуть к тактике проволочек и затягивания, — сказал Чео. Фенни Мэ отправила голову в неизвестном направлении, и мы не знаем, где она находится. Я, конечно, потребовал, чтобы Фенни Мэй отклонила этот запрос. Млис трудом взглотнула. Именно это ты ими сказал? Конечно. Но если они допросят Калибана? У них равные шансы получить как адекватный, так и совершенно невразумительный ответ. «Да, это очень умно твоей стороны, Чео». «Но ведь именно поэтому ты меня и держишь». «Я держу тебя при себе по какой-то непонятной мне самой причине», ответила она, улыбаясь. «Я завишу от этой причины». «Ты знаешь», — вдруг сказала она, мне будет их не хватать». «Кого?» «Тех, кто сейчас охотится за нами».